Глава 28. Загородное кладбище, на котором хранили читу Шильман, не относилось к разряду особо престижных, зато для могилы было предоставлено видное место в начале центральной аллеи. Приглашенных на погребение было немного, но мимо проходили случайные люди. Любопытные задерживались при виде двух роскошных гробов, установленных у свежевыротой широкой могилы. Эти обстоятельства помогали оперативникам скрытно наблюдать за гостями прощальной церемонии. Валеев следил со стороны, а Майоров держался ближе к траурной церемонии, стараясь прислушаться к разговорам собравшихся. Между собой оперативники общались по рации с гарнитурой скрытого ношения. «Это их сын, Максим, позавчера прилетел из Лондона, единственный наследник», сообщил Марат про субтильного молодого парня, выдвинутого вперед к могиле. Вопреки холодной ветренной погоде, Максим был без верхней одежды. В зауженном черном костюме он выглядел сжавшимся и изнеможденным. «Бледный, подавленный, ни с кем не разговаривает. Не удивлюсь, если с Будуна или обдолбан дурью», – прокомментировал Иван. «О чем болтают коллеги Шильмана?» – спросил Марат про группу мужчин без головных уборов и женщин в платках с букетами цветов, загрудившихся с другой стороны могилы. «Спорят о венке, жалеют, что не заказали два отдельных. «Оставь их. Справа от Максима Троица. Кто они?» Майоров ответил не сразу. Ему потребовалось время, чтобы переместиться, не привлекая внимания. «Это деловые партнеры комбината. Не меньше нашего обескуражены смертью Давтяна и Шильмана. А, подозрениями делятся? Косятся на наследника. Опасаются, что он развалит дело». «Чертовы бизнесмена. Их беспокоят только деньги. Стоят у могилы, и все о деньгах», — огорчился оперативник. Пока план Петелиной не срабатывал. Следователь поручила оперативникам понаблюдать за собравшимися на похоронах, прислушаться к разговорам. В стрессовой обстановке люди могут не совладать с нервами, сорваться на прямые обвинения. Если кто-то причастен к внезапной смерти супругов, это должен быть человек из ближайшего окружения. «А вот и Веригин! Прилетел все-таки!» – оживился Валеев. К месту захоронения приближался грузный сутулый мужчина с обширной лысиной. Про третьего акционера комбината «Нанохеммед» оперативники успели собрать информацию. К 47 годам Дмитрий Семенович Верегин, любящий вкусно поесть и хорошо выпить, нажил весомый букет внутренних болезней. Когда серьезно припекло, он слег в клинику. Оттуда, по совету врачей, отправился в теплые страны с мягким климатом. Пешие прогулки, плавание в морской воде и свежие морепродукты должны были стабилизировать обмен веществ в дряхлеющем организме и привести к снижению веса. Тяжелая походка и нездоровый цвет лица Веригина говорили, что до намеченной цели еще далеко, а может, сказался долгий перелет и резкая смена климата. Веригин шел под руку с женщиной средних лет. Впрочем, у нее было все средним – рост, фигура, лицо, одежда. Правда, настороженный взгляд, изучавший собравшихся, говорил о внутренней собранности женщины. «Кто с ним?» – спросил Майоров. «Наталья Кураева, врач-терапевт. Лечила Верегина в клинике и, по словам коллег, убедила бизнесмена, что впредь хороший врач ему нужен ежедневно. Ведь кризис может случиться когда угодно, даже ночью». «Это новый способ выйти замуж?» «Старый как мир, ты мне, я тебе». Прибытие важной персоны придало импульс печальной процедуре. Веригину дали слово. Он откашлялся и рассказал о давней дружбе с Артуром и Анной. О вечной памяти о них в его сердце. Затем молча подержался за край приоткрытого гроба, скорбно склонил голову и качнул рукой. Гроба закрыли и опустили в могилу. Комьи земли застучали по лакированным крышкам. Вскоре на месте ямы появился свежий холмик с двумя крестами, к которым рабочие прислонили венки. Застывшие в безмолвии люди пришли в движение. Каждый подходил и опускал на землю цветы. — Ну вот, только время потеряли, — расстроился Валеев. Неожиданно он заметил рядом с могилой молодую женщину, похожую на Алису Никитину. Первые сутки после трагедии в доме Шильманов она оставалась там, а затем исчезла. На связь не выходила, хотя дала обязательство являться к следователю по первому требованию. Ее бегство укрепляло подозрения в причастности Алисы к череде скоропостижных смертей. «Ваня, проверь! Женщина в черном платке и синей куртке. Это Алиса Никитина?» «Где? Почти все в платках!» Валеев издалека наблюдал, как женщина в синей куртке положила цветы на могилу. «Она у могилы!» – дал указание он. В этот момент женскую фигуру в синей куртке заслонили другие. Майоров переспрашивал, но Валеев уже не мог ему помочь. В какой-то момент он увидел, как подозрительная женщина, склонив голову, быстро удалялась в сторону центрального выхода с кладбища. Валеев решил догнать ее, как вдруг около могилы возникла непонятная суматоха. Кто-то упал, кто-то вскрикнул. Валеев дернулся в сторону выхода, но женщина, похожая на Алису, уже скрылась за воротами, а за спиной сразу несколько голосов запросили о помощи. Оперативник чертахнулся и поспешил к могиле. Там на земле лежал Максим Шильман. Около него суетилась врач Кураева. «Что с ним?» – тревожился Веригин. «Думаю, обморок». Кураева приоткрыла веки Максима, ощупала его шею. «Он сильно замерз. Возьми мое пальто, закутай его, пока не приедет скорая». Веригин снял с себя пальто и остался в тонком бежевом джемпере. «Дима, ты простудишься!» Забеспокоилась подруга бизнесмена и по совместительству заботливый врач. «Ничего, я пойду в машину. А ты помоги Максиму. Съезди с ним в больницу. Проконтролируй, чтобы все сделали на совесть», – давал распоряжение Веригин. «Как скажешь», – привычно подчинилась Кураева. «Только не стой здесь, иди в тепло». «Съезжу домой за одеждой и к тебе. Позвонишь, скажешь адрес больницы». Веригин ушел. Валеева беспокоило состояние Максима Шильмана. Не хватало еще одного трупа. Ему пришлось вмешаться в происходящее у могилы. «Проверили на ранение?» – спросил он, склоняясь над парнем. «Не мешайте, мужчина!» – не глядя, отмахнулась Кураева. «Я майор полиции. У него точно обморок?» «Надеюсь». Она дала ему что-то понюхать. Парень вздрогнул. «Вот, открывает глаза. Помогите!» Валеев помог поднять вялого Максима и надеть на него большое пальто Веригина. Бледного парня закутали и усадили на скамейку. «Ты помнишь, что случилось?» – требовал от него Марат. «Что ты пил сегодня? Когда и где?» Максим тупо смотрел на могильный холмик, усыпанный цветами. Майоров вдернул напарника за рукав и сдавленно вымолвил. «Там...» «Что?» – не понял Марат. «Цветы... Астры...» Ваня указывал на могилу. Марат шагнул ближе к крестам и увидел белые астры. Две недели назад он не различал их среди десятка похожих цветов. Но сейчас астры сразу бросились ему в глаза. Белые цветы лежали у изголовья около венков. Марат поднял их, надеясь, что сегодня астры – это просто цветы, а не символ загубленной жизни. Но нет, картина повторялась, их стебли были надломлены. Как в прошлый раз и в предыдущий, и в самой первой на квартире Волкова. три случая, четыре трупа. Неужели опять? Кто сегодня? Оперативники переглянулись и в скорбном молчании посмотрели на еле дышащего Максима Шильмана.